Пришел в себя я не сразу. Кажется, куда-то волоком тащили. Сначала причитание услышал, пока, наконец, не смог открыть глаза, изучая голубое небо. Рядом что-то дымило, и вдруг рассмотрел усатого старшину, что начал помогать мне. Похоже, начало сорок первого. Звание еще на петлицах, старшинская пила была, фуражка или пилотка отсутствовали. По правой щеке у того стекали капли крови. У меня у самого, точнее, у моего нового тела. Чистокол зубов другой. Немел лоб и соднил висок, и, кажется, кровь стекала по лицу. Десантники попадали в основном в это время, так что войну эту я знал наизусть. Историки ее переврали. Несколько десантников прошли их от начала до конца. И я с ними. Моя отдушина и развлечения. Ещё и петлицы у старшины были голубого цвета, по эмблемам из ВВС. «Товарищ генерал, как вы?» — спросил старшина. «Жив, старшина, уже хорошо», — пробормотал я, заодно беря голосовые связки под контроль. Я приподнялся на локтях, смог собраться с силами, рассмотрел лежавшую на боку м что чадило с разбитой мордой, и полуторку, тоже передок в хлам. Похоже, произошло ДТП. Лоб в лоб сошлись на лесной дороге. Водила грузовичка сидел на подножке, ему женщина голову перевязывала. А вот у легковой машины лежало двое в военной форме, без движения. Нехорошо. Вокруг шелестел листвой лес. «Проверь остальных и помоги им», — приказал я и сел, вытянув ноги. «О! А лампасы синие!» Старшина рванул к тем двоим у машины. Один был в красноармейской форме, другой в командирской и стал оттаскивать отемки там уже открытое пламя начало ярко полыхать я же ощупал петлицы да две генеральские звездочки генерал майор нащупав в кармане документы достал и изучил шевченко владимир илларионович генерал майор авиации командир шестнадцатьнад смешанной авиационной дивизии Как интересно! И перспективы открывают непростые. Можно серьезно будет повоевать. Тем более карьера мне не интересна и надавить на меня нечем, даже если у Вована есть семья. Буду воевать как нужно. Кстати, а какой сегодня день? Небо чистое, уже война идет или нет? Открыл портбилет и узнал, что, судя по дате, Владимиру было всего 33 года. Возраст Христа. Если сейчас сорок первый. Похоже, из молодых до ранних, из тех, которые в генералы прыгнули из старших лейтенантов, за личную доблесть повысили. Вот только управлять войсками доблесть не помогает. Знания нужны. И заваливали те дела, не имея нужных знаний и опыта. Да, наград на кителе хватало. Даже золотая звезда была. Хороший воин был. Надеюсь, я буду не хуже. Даже лучше. И все же, какой сегодня день? А месяц? Сейчас узнаю. Пока же стал ощупывать себя на предмет повреждений. Коснулся головы и чуть не взвыл от боли. Тут еще шум моторов стал слышен. «Вам плохо?» — услышал я женский голос. Убрав руки от головы, обнаружил ту женщину, что ранее перевязывала шофера. У нее, кстати, тоже солидного вида шишка наливалась на лбу похоже та ехала в кабине полуторки вот так закончивши петь от боли да и та медленно уходила глянул на испачканные в крови ладони и пальцы и ответил а ничего серьезного врачи разберутся кстати а что случилось я спала не видел дорогу не поделили вздохнула та наблюдая как я осторожно встаю на ноги да тело без травм обошлось кроме головы чуть колени ныли Скорее всего, синяки получил при ударе. Но голове больше всего досталось. Немного шатало, но осмотрелся, стараясь, чтобы кровь на китель не капала. Да и женщина стала помогать, протирала платком, вслух прикидывая, чем голову перевязать, кровь остановить. Судя по уверенным движениям, та из медиков. Лет сорока примерно. Уточнил и подтвердил догадку. Та сельский фельдшер. От больного из деревни ехала на попутки, а тут авария. Один бинт был при ней, уже использовала. Пока была возможность, осторожно задавал вопросы, мол, еще не проснулся окончательно. Вот и узнал, что эта дорога на Тернополь, до города километров сорок было, рядом село, куда ехала фельдшер, она оттуда. И сегодня 1 июня 1941-го. До войны еще 20 дней. Тут и колонна грузовиков, показалось, вырулили из-за поворота. До этого только шум двигателей слышно было. Это были армейцы, не от ВВС. Но помогли, и бинты нашлись. Пострадали водитель «Эмки», красноармеец, и мой теперь адъютант. Слышал, как старшина старшему колонны докладывал. Травмированы, но живы. А старшина вообще левый пассажир. Отпускник возвращался из отпуска, и генерал его подвести решил. Тот служил техником в одном из его полков. Так что нам выделили машину и в Тернополь, в госпиталь. Тут и штаб моей дивизии находился, по пути узнал. Потом была палата, генеральская, отдельная. Врачи со мной работали, двое. Рентген сделали, обнаружив трещину в черепе, зашили рану. Рваная рана на виске. На лбу лишь шишак выскочил. И решили лечить тут. Травмы мои серьезными не признали. Про потерю памяти я ничего не стал говорить. Надеюсь, смогу сохранить свою тайну. И за следующие пять дней мою палату посетило изрядно народу Особенно командиры штаба дивизии, коей я теперь командую. Были представители от командующего ВВС нашего округа, дивизия прямого подчинения была, из Киева прилетели. Более того, я просил держать меня в курсе дел, сводки читал, информацию, специальный посыльный доставлял, даже некоторые распоряжения отдавал, однако пока в дела дивизии не лез. Но уже по одним сводкам видел в полках, если не бардак, то близко, и чтобы привести их в порядок, нужно немало времени. Хотя бы начну, хоть что-то успею к началу войны. Кстати, в дивизии было пять полков. Три бомбардировочных и два истребительных. Солидно. Я уже планы строил. Из комы водитель вышел, ему больше всего досталось. Адъютант уже сам на костылях бегал. Перелом ноги в гипсе. Еще повязка на груди, но ребра целые. Просто ушиб грудной клетки. В разных палатах мы лежали, общался я немало хотя врачи требовали покоя и старался не демонстрировать потерю памяти. Почти всегда говорили о чем-то, о чем я не знаю, но знал генерал, а я кивал, запоминая информацию. За пять дней много что произошло. Два дня и заработало хранилище. С нуля. Я уже запустил кач, 30 килограммов пока имею, еще 20 и будут доступны амулеты. Также выяснил все по бывшему хозяину тела. Воевал в Испании, с японцами, финами имеет медаль «Золотая звезда героя», орден Ленина, три ордена боевого красного знамени, причем один монгольский и орден красной звезды. До начала скорой войны уже очень даже прилично. Жена у Владимира имеется, теперь я точно знаю. К адъютанту моему, лейтенанту Левченко, быстро супруга прискакала молодая совсем девчонка, ухаживала за ним. А ко мне никто не пришел, только ординарец, пожилой ефрейтор, к которому я вздохнул, мол, плохо без жены. Тот и ворчал потом почти час, что супруга Владимира, Ирина, с двумя детьми отбыла к родственникам неделю назад и вернется только через месяц. А так Шевченко имел приятную наружность, молодой, генерал с наградами, женщины должны были вешаться на него. Неудивительно, что женат. Хотя что за жена мне по наследству достанется от прежнего хозяина, еще предстоит узнать. В госпитале было две врачихи, ну, прям в моем вкусе. Стойку от одного вида делал. Но обе замужем, к сожалению. Медсестры не мой теперь формат. Если так, развлечься. Но с моей раной напрягаться нельзя, отдает. И да, я не жил на станции монахом. Завел интрижку с одним научным сотрудником. У нас даже дочка родилась, я ее признал. Так что еще и ей помогал. Квартиру купил, на момент моей гибели та университет заканчивала, в направлении по биотехнологиям. Интересна ей эта тема. Думаете, что-то еще? Да, только это и выяснил. Даже как детей зовут, не знаю. И главное, особо не дал понять, что ничего о генерале не знаю. Просто держал дистанцию. Этого оказалось достаточно. А на пятый день, по моим настойчивым просьбам, меня выписали. Теперь только посещать лечащего врача один раз в два дня. Вот так меня на штабной машине, тоже М-ка, на квартиру, что выделено в городе была Шевченко. А там в тени ивы припаркована еще одна машина. Такая же модель, черная. Стекла уже пыльные, видно, что давно не пользовались. И только сейчас от водителя я и узнал, что машина теперь моя, ею наградили Владимира еще три года назад. Шофер так и сказал. «Товарищ генерал, вашу машину помыть?» Ну, а дальше, пока водитель осматривал автомобиль, запускал двигатель, ординарец, что меня сопровождал, ключи принес из квартиры, наводящими вопросами все и выяснял. Да и дарственная табличка была на панели. Сталин наградил ею. Накачается полторы тонны — это полгода. Первым делом уберу. Хорошо не на ней был, когда автоавария произошла. Все же я собственник и иметь свою легальную машину хочу. Так что обслужили. А вообще убрать ее отсюда надо, чтоб под охраной была. Я что-нибудь придумаю. Ну и после обеда ординарец приготовил в штаб дивизии. Тут отдельное здание для нее было. И сразу в дело. То, что повязка на голове и два синяка, как у панды под глазами, меня не смущало. И первым делом, выяснив, как выполнялись мои распоряжения, устроил настоящий разнос начальнику штаба дивизии, полковнику Далич. Их вообще не выполняли. И всего лишь приказал поднять два связных самолета и облететь наши тылы. Подобрать полевые площадки для бомбардировщиков и истребителей. Не все пойдут. Я собирался перегнать полки на такие площадки, чтобы те не были разбиты первым ударом в начале войны. А там и конь не валялся. Так что взял этот приказ под свой контроль. Ранее сонное управление штаба дивизии сразу забегало. У них было 5У2 и 2Р5. Есть кого посылать. Сегодня пятница была, 6 число. К понедельнику полная информация по площадкам, включая наземный осмотр. «Должна быть у меня на столе. Иначе кое-кто попрощается со своими местами». Так и пообещал. Ну, а сам выехал в сторону аэродрома. Тут, под городом, где два моих полка сидело. Проведу внезапную инспекцию. Комиссар со мной поехал, тот о чем-то поговорить хотел. Кстати, что за полки и чем я могу оперировать, когда начнется война? И вполне солидно. Через полгода такую массу самолетов и авиационному корпусу иметь будет незазорно. Больше 200 машин, 250 почти. А на самом деле больше 300. Часть просто неисправны и выведены за штат. Сам удивился, узнав. Это же какой ресурс и запас. Подборка интересная. У меня было два истребительных полка, 87 и 92. -й. Вооружены один истребителями И-16 и есть немного МиГ-3, а точнее 6 штук. Прислали на переучивание. Всего самолетов в полку 69, неисправных посчитал, летать из них могут 54, а летчиков в полку всего 52. Это 87-й полк. Что с 92 вторым то у него 48 И-16, И-22, И-153. Последние — это бипланы. Неисправны 12 ишачков и 5 бипланов. Причина банальна – нет запчастей и не хватает технического состава. По техникам чуть позже интересная информация была. Теперь три скоростных бомбардировочных полка. Начну с 86-го. У него на вооружении 54 СБ и 10 п 2 На последних полка переучивали. Новейшие машины. Но пока освоили два экипажа. Сложная машина. Два других полка, это 226 и 227 вооружены легкими бомбардировщиками Су-2. В первом полку 43 машины, во втором полку 51. По четыре эскадрильи. Летчики активно осваивают эти новейшие машины, причем настолько новейшие, что наши летчики-истребители даже не знают их силуэтов. Несколько машин уже было повреждено или неисправно, техники пытаются восстановить, но запчастей как не было, Так и нет. Также связная эскадрилья управления дивизии имеется. Из семи машин. У-2 и Р-5. Это все. Наземные службы, батальоны аэродромного обслуживания, немного зенитных подразделений. Вот охрана аэродромов не наша. Выделенная. Это тоже имеется. Теперь что по техническому составу. Кому-то в гениальную голову пришла идея, что много механиков у нас. Много денег на зарплаты уходит. И сократили их. Один механик на звено, а это три самолета. В мирное время схема еще работает, а в военное точно нет. Работы предстоит много. Но пока меня отвлек комиссар. Заговорил о краже материальных ценностей. Вела дело военная прокуратура. Я об этом тоже узнал, как и о том, что виновные найдены. Уже все оформляется. Да те спирт воровали. Две бочки увели. Вот комиссар и просил за одного из своих. Да, удивительное редкое дело. Но там прицепом пошел один из политработников, что комиссару не понравилось. Тот, видимо, уже все свои рычаги, что мог, использовал, решил через меня. Ну или на шару, не трогая свои контракты, использовать дурачка Шевченко. Что-то такое проскальзывало в глазах комиссара обещал разобраться в этом деле мне действительно было интересно а так изучал что происходит на аэродроме со свитой из командиров двух полков все изучил даже зашел в коморку техников грязь и необустроенность в общем разнос я устроил серьезный да к вечеру перед отъездом поговорил с командиром истребительного полка майор сульдин внимательно выслушал меня в виде эксперимента Приказал ему, письменный будет чуть позже, сформировать звенья не трёхсамолётного состава, а четырёх, по две пары, и начать тренировки. Формировать за счёт четвёртой эскадрильи, а вот четвёртую оставить, в ней будут только миги. Из этой эскадрильи я планирую развернуть подразделение асов, на которых будет чисто охота на самолёты противника. Только это. Пока всё отрабатывать на земле, теория, Потом в воздухе. Бензин для этого я обещал раздобыть. Работать теперь парами. Через два дня проверю, как идет наработка. Ну, и пообщаюсь с летчиками, дав несколько интересных наработок в планах использования истребительной авиации. А у меня их было много. Два дня я вот так мотался по аэродромам, пока в понедельник к обеду не появились амулеты в хранилище. Первым делом приписан на кровь амулет-хранилище тот самый, на жука похожий, и проглотил. Я в курсе, Мик пояснял, если на ауре уже есть действующее хранилище, то плетение перейдет в свернутое состояние и развернется только в следующей жизни, задавив те свернутые хранилища, что ранее мне поставили. Да, опция големов мне будет доступна только в следующей жизни, и точно не в этой. Плетение-то неактивно. В теории. На практике это пока не проверяли. Также приписал на кровь и остальные амулеты, привязав к себе. Наконец, голову подлечил, а то постоянные головные боли мучили. Я их скрывал. Заживил трещину, опустошил накопитель полностью, но излечил себя. Синяки и рану только не трогал, сами пройдут. Врача же посещаю. Он удивится, если все исчезнет. Сразу на зарядку поставил. Ну и убрал личное авто в медальон-хранилище. Буду я ждать, когда аурное накачается. Да я просто забыл про медальон. А вообще Шевченко — страстный рыболов. Любит отдыхать на природе. Шикарная коллекция удочек из Испании привез. Палатка на четырех человек, сборная жаровня, казан и шампуры с мангалом. Шевченко в выходные проводил на природе. Поднял это из изворчание ефрейтора, тот, видимо, сопровождал. А у меня эти выходные по полкам прошли. Объезжал, в штык давал. Было за что. Так вот, в понедельник после обеда приписал к себе амулеты. А когда стемнело, и машину убрал. Ну, и оснащение для отдыха на природе. Вот только до наступления темноты вдруг приехала супруга Ирина с детьми. Ей, оказывается, сообщили про аварию, и та заторопилась обратно. Только что прибыла. На штабной машине привезли мой новый шофер. И ведь не сказали мне ничего. Так себе сюрприз. Пришлось изобразить радость. Детей наверх, квартира на втором этаже. Купать, воду ефрейтор грел. Ирина, жена Шевченко, вообще не мой формат. Однако, соответствовала всем эталонам красоты, что принято сейчас. И вполне возможно, что Владимир ее даже любил. А мне что делать? Об этом и размышлял, заодно заполняя хранилище, как аурное, туда припасы свежие, так и медальон. Когда стемнело, вышел и убрал машину. Открыл ее, ключи при мне, как и документы, даже завел. Так и убрал тарахтящую. К счастью, свидетелей не было, сканер не показал. «Да, в этот понедельник пошли доклады по моим задачам, весь день работали». Наши несколько площадок уже осмотрели, выезжая на машинах. Подойдут для двух бомбардировочных полков. Еще четыре площадки для истребительных. Велел направить часть подразделений БАО, подготовить их. Рыть капониры, полуземлянки, да взять под охрану. Сам же, прикидывая, где тыловой аэродром устроить, обустроив там тыловую ремонтную базу дивизии, и все неисправные машины туда отправить, на грузовиках буксируя выделю техников, будут восстанавливать, и, как войдут потери, за счет этих машин держать полки в полной боевой. Летчиков не хватило, это ясно, но ничего, что-нибудь придумаем. Главное, дела пошли. Движуха-то серьезная. Причем, похоже, это привлекло внимание начальства. Позвонили из штаба округа. Завтра ждать командующего ВВС, генерала Птухина. Тем более его командиры тут в городе стали часто мелькать. Похоже, управление ВВС сюда, в Тернополь, собирается перебазироваться. Слухи ходят. Что делать с Ириной и с детьми? Я не их муж и отец, а жить с теми, кто мне безразличен, не хочу. Решение оставил на завтра. Скорее всего, отошли подальше, в тыл к родне. Объясню это скорой войной, не стоит ей под бомбами бывать. Надавлю со стороны детей, мол, их пожалей. Ну, а дальше война. Четыре года идти будет. Может, что и придумаю. Или свяжусь с Ириной и дальше с ней буду жить. В общем, сам не знаю. Ну, а с утра поговорил серьезно с Ириной. Мол, война начнется в воскресенье, 22-го. Мне нужно дивизию готовить, времени нет совсем. Поэтому пусть забирает и уезжает в тыл. таня стала отказываться. Мы еще обсудили, где ей лучше устроиться. Оказалось, у семьи Шевченко была квартира в Москве. Выделили как герою. Так что дал добро. Немцы Москву не возьмут. Ну, а завтра те отбывают, так договорились. И да, секс у нас был вчера вечером и сегодня утром. Да, женщина как женщина, но той изюминки, чтобы меня привлекала, в ней не было. Однако сам, похоже, впечатлил. Ирина на меня задумчиво поглядывала. Да и я доволен был, сбросил напряжение. А сам? В штаб. Машина уже ждала. Когда общее собрание закончилось, распустил командиров и велел остаться четверым. Это были начальник штаба дивизии, комиссар, или, правильно, начальник политуправления дивизии, и особист. Плюс один капитан, армеец, что только сегодня прибыл к нам. Его пока оформляют. Выпросил у командира одного из стрелковых корпусов. Лучший разведчик, но характер сложный. Может, все высказать в лицо и генералам. Мне как раз такое и нужен». Только и успел с ним познакомиться, с интересом разглядывая. Тут еще генерал Птухин со свитой зашел в кабинет. «Так», — сказал я и, осмотревшись, сообщил. «Сейчас здесь будет проходить особо секретное совещание. Охрана под окна, лишние люди, прошу выйти». Я указал, кто тут лишний. Почти вся свита, держа лицо, хотя недовольство чувствовалось, покинула кабинет. Нас осталось семеро. Я, Птухин со своим комиссаром, и мои люди, кое озвучил ранее. Проверил окна, закрыты. Бойцы сторожат, снаружи за дверью тоже двое с командиром. Особисто посадил за свой стол, у него красивый почерк. Выдал бумагу и перо, тот будет писать письмо. Я уже видел, как он пишет, четко и красиво, то, что надо. Остальных усадил. Андреев, это капитан-разведчик, скромно устроился в углу, на него с недоумением поглядывали, но молчали. Вот так, прогуливаясь на свободном месте в кабинете, я и сообщил. Информация, что тут будет озвучена, мной получена из достоверного источника, и она не подлежит сомнению. Сам узнал несколько дней назад, Готовлю дивизию, как вы уже поняли. Что именно, вы услышите по моей диктовке. Прошу до конца не вмешиваться. Все вопросы, когда письмо будет написано, письмо товарищу Сталину. Информация горящая, срочно нужно ему на стол. Я лично вылечу в Москву, доставлю. Это не терпит отлагательств. Я на несколько секунд замер, под внимательными взглядами командиров, собираясь с мыслями. да Собирался сообщить о скорой войне. С подробностями. Потому что готовить дивизию — это одно, а не сообщить, чтобы армия не встретила противника как надо, это хуже предательства. Я, как бывший военный, отлично это понимал. Как и понимал всю опасность этого. Меня могут стереть. И вот так, собравшись с мыслями, продолжил. В верхнем правом углу листа пишите. Совершенно секретно. Лично в руки товарищу Сталину. От командира дивизии генерала Шевченко. Ну и шапку с моими данными. Особист писал быстро и аккуратно. Только перо скрипело по бумаге. Не самый приятный звук. Я читал такие документы, схожие. Как они оформляются, уже знал. Как тот закончил, продолжил. Ниже и в центре страницы пишите. Извещение. С новой строки. «Я, генерал-майор Шевченко, извещаю вас, товарищ Сталин, о поступившей мне информации из надежных источников. Контакт из Испании, которые не вызывают у меня сомнений или подозрений. 22 июня в воскресенье в 3 часа 15 минут утра, без объявления войны, войска Германии вторгнутся на нашу землю. Удар будет сокрушающий, в первые два дня войны мы потеряем все подразделения, сосредоточенные у границы». В генштабе Красной Армии примерные сроки известны. И там были игры, как поведет себя противник и как будем обороняться мы. Было принято решение, что немцы будут наступать вперед, чтобы захватить как можно больше территорий. Это мнение в корне ошибочное. Задача у офицеров противника стоит на первом этапе полное уничтожение кадрового состава Красной Армии в приграничных сражениях, используя большие и малые котлы, переваривая окруженные войска. Это займет месяц или полтора, после чего те свободно двинут дальше. Мобилизация, что по плану должна начаться, тут не поможет, потому что все современное вооружение, запасенное для дивизий по мобилизации, сосредоточено у границ и будет захвачено противником в первые дни войны. Вооружать мобилизованных придется старым оружием с империалистической или даже русско-японской, что также скажется на качестве и боевых возможностях наших мобилизованных частей что это предательство или дурость, решать не мне. Но такое решение разместить это оружие у границы, мне кажется, мягко говоря, странным. Замечу, что немцы об этом знают и понимают свои шансы, насколько они повышают успех их действий. Далее крах кадровой армии РККА по сути не остановить, можно лишь принизить потери. На Украине еще более-менее самое страшное произойдет на территории Западного военного округа. Там военные не верят в скорую войну, массовые отпуска командиров, разоружение боевой техники под лозунгами «Чтобы не спровоцировать немцев». Всю авиацию округа сосредоточили на четырех аэродромах в тесноте, а остальные площадки перекопали траншеями. Это действительно так. В одном истребительном полку сняли с машин все вооружение, только чтобы те, кто находится за границей, не напал. На этих моих словах Птухин и его комиссар ошарашенно переглянулись. Даже для них это не просто невозможно, настоящее преступление. Хотя слушали те меня внимательно, где-то морщес, но тишина в помещении стояла абсолютная. Только особист продолжал скрипеть пером. И причина в таком крахе? Их несколько. Первое. Власть политуправления, что вмешивается в дела командиров, не несет в этом никакой ответственности. второе Устав. Старый устав, что для ведения маневренных боев не годится никоим образом. Объясняю подробнее. Немцы внимательно изучали, как вела войны наша армия, особенно в финскую, и знают все слабые и сильные стороны, собираясь использовать их себе на пользу. Например, ими прогнозируется, что мы будем нести потери 6-7 солдат на одного немца. Будучи в обороне, мы будем нести такие потери что станет долгим посмешищем для армии других стран. Виноват именно устав. В нем вписано контратаковать противника, что так любят именно наши комиссары. Не сидеть в обороне, выбивая его с минимальными потерями, как могло быть, а покинуть укрепление и атаковать в штыки, что при наличии большого количества пулеметов у вермахта заранее обречено на провал. Первыми встают рядом со знаменосцами именно политруки, Их нельзя обвинить в трусости, смелые воины, но нужно отменить приказ на контратаке и выдать его во все войска. Немцы об этом знают, и уже подготовлены приказы, переданы по войскам. При сближении с передовой залечь, готовить пулеметы, нанести минометный удар по русским и ждать контратаки. Причем стоял запрет стрелять по комиссарам и знаменосцам. Если они упадут, бойцы залягут что затруднит их уничтожение. Только за счет одного этого приказа мы, по сути, потеряем в приграничных боях нашей армии. Однако это для наземных сил. Хочу сообщить ПВВС. В моей дивизии к войне не готовы из-за приказа не поддаваться на провокации. Уверен, что это придумали немцы и через своих агентов распространили у нас в форме приказа, чтобы ослабить наши войска. И это у них получилось. Я приложу все силы, чтобы дивизия встретила немцев как надо, распределив полки по разным площадкам. За счет новейшей техники, сформировав новые подразделения, из МИГов, группы охотников, из И-153 штурмовые эскадрильи, тут они покажут себя. Как истребителей уже нет. Планирую использовать всю бомбардировочную авиацию только ночью. После аварии у меня вдруг улучшилось зрение, ночью все хорошо вижу. Буду вести ночную воздушную разведку. Немцы будут думать, что ночь их скроет, а я передавать данные в штаб округа, где находятся наши части и где противника. Также, находя вкусные цели, поведу лично туда целые полки, уничтожая личный состав и технику противника. Ночь — это наше время. Мой заместитель будет управлять подразделениями днем, на нем истребители и штурмовики. Задача — наносить удары по противнику по заявкам с передовой, прикрывать передовые войска, а также наши аэродромы. Кроме этого, расширяю некоторые подразделения. Я уже формирую подразделение ас авиационная спасательная служба, которая будет командовать капитан Андреев. Он присутствует тут. Это не записывайте. Задача этой службы — спасение сбитых летчиков, включая на территории противника, оказание помощи на месте и вывоз на нашу территорию. Какой будет службы, решит сам товарищ Андреев, я же планирую выделить шесть самолетов, включая три транспортных. Будут к началу войны. То есть моя дивизия будет готова к началу. Первый удар немцы всей своей авиации планируют по нашим аэродромам, чтобы получить полное господство в воздухе. Число и подпись. Вот так я и загрузил командиров, ушли в тяжелые мысли, Размеры будущей катастрофы, если ничего не изменить, сумели оценить все. Я же подошел и поставил свою подпись. Уже научился ее копировать. «Ну что, товарищи», — сказал я всем осведомленным в эту тайну. «Дальше два пути. Я встречусь с товарищем сталиным и информация пойдет, войска начнут готовиться, или немцы узнают через своих агентов о скором крахе своих планов и меня арестуют. Скорее всего, ликвидируют на месте». Увидите, что будет дальше. А пообщаться мне с командирами мало дали. Я с Андреевым поговорил, совместно с наш штаба дивизии, пояснив, что я хочу получить от новой службы. Дальше, пока меня не будет, совместно работать. Бойцов для своей службы капитан сам поищет. Нужны лихие парни. Ну и еще там приказов на раздавал назначив ответственных за выполнение командиров. Птухин поторопил, вот и поспешал. Даже домой не заехал. На штаба обещал помочь отправить Ирину с детьми в Москву. В секретной части письма на шести листах запечатали, переписывать не стали. Информацию о нем и моем вылете по своей линии отправили в Москву. И я с ним на связном r 5 вылетел в сторону Москвы. Дальности у машины не хватит, по пути заправимся. Жаль, место пассажирское одно, семью не взять. Так и вылетел. Через два часа на посадку сообщил через переговорное устройство лётчик, мы как раз встали на высоту и пошли по маршруту. Температура комфортная, так что порядок. Вместо фуражки на голове шлемофон и лётные очки. Подтвердив, что слышал, я стал размышлять, раз время появилось. Вылетел я не сразу, но всё же вот отправили. Время 11 часов дня было. Пообедаем с лётчиком на аэродроме, где нас заправят, Нужный аэродром определили, связались, там уже подтвердили, ждут. Мне действительно было интересно, что дальше будет. Однако и насчет возможного ареста или ликвидации тоже помнил. командиром сообщил, это одно, но и подготовиться нужно, мало ли что. Я командиру, что отвечает за охрану всех аэродромов, поставил задачу. Найти мне ППД, боеприпасов побольше, и перед вылетом успел получить с дисковыми барабанами Причем в запасе два диска. Уже снаряжен, хоть сейчас стреляй. Ну и пять сотен патронов россыпью в мешке Плюс пять противотанковых гранат. Показали, как использовать. И два десятка F1. Ну, эти я знаю. У меня у самого ТТ в кобуре под один боезапас оружие и гранаты велел списать. Уже не верну. Так что, если что, сдаваться я не собираюсь. Вон как маршала Буденова пытались Тот из пулемета отстреливался, и ничего. Вот и я отбиваться буду, добровольно на заклание не пойду. Также интендант со мной поработал. Летный костюм добыл, сапоги, два комплекта нательного белья. Потом ящик тушенки, макарон в пачках, сухарей. Тоже велел списать на меня. На этом все, все, что успели. Мне еще постараться пришлось, убирая все в медальон незаметно. Оружие это ваурно в хранилище, туда уже потом и медальон убрал. Сейчас при мне только три амулета — личной защиты, климата и ночного и дальнего видения. Работала дальняя, с интересом учился пользоваться, изучая, что вижу вокруг. Да, я пацифист и о своей клятве помню, просто после долгих раздумий я понял, что не останусь в стороне на этой войне, и чуть раздвинул клятву. В мирное время буду ее придерживаться, а вот в военное снимаю с себя все запреты так что смогу я использовать оружие лично. Уже решил, осознал и принял. Это, конечно, против моего характера, но эта война смывает большинство клятв. Да и не тот случай, чтобы такой запрет держать. Война страшная ожидается. Я против войны, но если ее удастся избежать, только рад буду. Поэтому и решил приоткрыть завесу тайны. А вдруг получится? Сомневаюсь, конечно, слишком много сил для подготовки задействовано, чтобы вот так просто отказаться. Но надежда теплилась. Об этом я и размышлял, все переигрывая в голове. Пролетела мимо посадка на аэродроме, обед там, отличные щи были со сметаной и дальнейший полет. Встряхнулся уже на столичном аэродроме. Меня ждала машина и сразу в Кремль. Ждали. У Шевченко была возможность обратиться к Сталину напрямую минуя все инстанции. Все же тот его креатура. И я воспользовался этим. Доставили, так что передал секретарю Сталина пакет лично, тот расписался в получении, но время для личной встречи мне не выделили. Сказали, что сообщат позже. Отвезли на квартиру, что была выдана генералу в Москве. Чуть пыльно, видно, что давно никто тут не был. Но не страшно. Изучил квартиру, принял душ. Через дому право вызвал горничную, благо та свободна, и та начала прибираться. Я снял форму, нашел в шкафу легкую светлую летнюю одежду, так что, пока в квартире прибирались, решил прогуляться. варки незаметно достал свою м и покатил на рынок. Заодно изучал город, он мне незнаком. Время пять часов дня, вдруг еще работает. Нашел. Нет, закрыли. Дворник на территории имел мусор после трудового дня все подметая. Так что даже машину не покинул, изучил со стороны, притормозил и поехал дальше. Заодно дорогу запомнил, где тот находится. Денег немного было, я же не ношу с собой крупные суммы. Поэтому, приметив открытый магазин, притормозил, припарковав машину, пройдя в продовольственный отдел, с интересом изучая, что есть. Купил три буханки ржанова, только привезли, хотя хлеб уже холодный. Взял десять консервных банок с рыбой. Больше в одни руки не давали, как и хлеб. Не больше трех. И два килограмма с гречкой. Еще тут разливали подсолнечное масло, нерафинированное. Но нужна своя тара. К счастью, продавщица разжалобилась и дала литровую стеклянную банку без крышки. Я за нее заплатил, как и за содержимое. Налила под горлышко. Ну и пачку соли. Это все. Осталось мизер. Ещё хорошо перед уходом, уточнив у уборщицы, сколько будут стоить её услуги, сразу заплатил. Жаль, что всё, что имел, для этого второго, для первого особо не было, но ничего. Завтра с утра на рынок. И радует, что во мне не опознали известного генерала. В газетах фотографии из Шевченко часто мелькали. Пока же вернулся на квартиру, машину убрал в хранилище, ну и растопив печь, дом неплохой, с паровым отоплением, но плита для готовки на дровах, не на газу. Ничего, справился. Немного чая тут нашел, поставил воду в чайнике разогреваться и воду в большой кастрюле, литров на 7 объема. Две конфорки было. Как закипело, подсолил и бросил горсть макарон. Немного, а чуть позже вывалил целую банку тушенки. По сути, мясной бульон и немного макарон. Вместо первого. И довольно сытно должно быть. Поел убрал кастрюлю в хранилище. Также отварил гречки, я ее промыл, рыбы пожарил на сковороде и туда гречку вывалил, перемешав. Тоже неплохо вышло. Вот и убрал в большую тарелку, как раз с горкой вышло. Нашел в подмясном ящике шкафа тарелку и в хранилище ее. А я воспользовался свободным временем и делал запасы готовой пищи. Когда еще возможность будет? Ну, завтра, да, планировал закупиться на рынке. Денег нет, я в курсе, но знаю, как их добыть. Схроны с гражданской войны. Я помню, что у меня сканер на дальность, а не на находке сделан. Нет опции запомнить золото и искать вокруг. Но пустоты я с помощью него находить смогу. А там вскрою, и как повезет. Это по сканеру. Однако я смотрел жизнь десантников в таких мирах, и те находили схроны, когда бывали в Москве. Парочку запомнил хорошо. Недавно смотрел, из памяти еще не стерлась. И в одном солидная сумма рублей, что сейчас в ходу. В другом ювелирка, в основном дворянские украшения, и вроде наган был. Так что, как стемнеет, иду на дело. Чай неплохой, кстати, вышел. Кстати, вспомнил про утварь походную из запаса генерала. Достал и помыл, освободил кастрюлю, перелив суп в котелок и две глубокие тарелки. Как раз хватило. Чай в походный чайник, так что помыл посуду и убрал. Тут Ирина с детьми жить будет, не стоит ее лишать посуды и утвари. Стемнело. Я уже собирался выходить, летный костюм надел, он плотнее и получше будет светлого летнего костюма. В шкафу еще пиджачная пара, но его тем более брать не стал. Хотя ваурное хранилище на будущее прибрал. Больше одежды моего размера не было. А тут стук в дверь. Да требовательный такой. Проверив оружие, подошел, спросил. «Да, кто там?» «НКВД, откройте!» Хмыкнув своим мыслям, уверен, что арестовывать пришли. Открыл, держа у ноги пистолет. На мне личная защита. За дверью оказалось трое сотрудников. Лейтенант НКВД и двое простых бойцов. «Гражданин Шевченко, вы арестованы!» Вскинув руку с пистолетом, я выстрелил в грудь лейтенанта и быстрыми выстрелами повалил на пол и обоих бойцов. Потом провел контроль в голову. «Арестовывать меня пришли!» — ворчал я. «Я Шевченко!» Так что снял ремни со всех трех, оттащив тела к перилам лестничной площадки. Оружие прибрал, документы не трогал. И, заперев дверь, насвистывая, стал спускаться со второго этажа вниз. А там, выйдя во двор, мимо пустой машины сотрудников НКВД, если они настоящие, и поспешил прочь. Навестить схроны я не передумал. Плана ничего не нарушило А из трофеев ТТ и два карабина Мосина. Нормально. Хотя, чего это я машину игнорирую? Тоже трофей. Вернулся. Ключи в замке зажигания. Такая же черная эмка как и у меня, только это поновее. Запустив движок, развернулся и, покинув двор, покатил по первому адресу. Надеюсь, в темноте не напутаю. С амулетами на руках вряд ли. «Не кочегары мы, не плотники, Но сожалений горьких нет», Морлыкал я себе под нос, Двигаясь по ночным улицам. У меня было отличное настроение, Враг сделал первый ход, Неопределенность больше, Что давила на плечи, ушла. И теперь я был в полной боевой. Раз противник перешел к таким методам, Значит, я все делаю правильно. Теперь буду ждать ответного хода. Свой я сделал, дав понять, что пойду до конца. Да, когда машину забирал, приметил, как осторожно выглядывал из двери дома управ. У меня амулет ночного видения. Впрочем, я и шофера машины также видел. Боец НКВД спрятался дальше там, в третьем подъезде. Только сканером видел. Не мешает и ладно. Я отлично управдома рассмотрел, а тот мой разве что силуэт. Так что подошел и сказал ему, «Анатолий Семенович, я там намусорил на площадке у своей квартиры. Три тела. Вы сообщите, куда нужно, пусть их заберут. Диверсанты вражеские меня арестовать пришли. Я, конечно, не буденный с пулеметом, но оружие тоже имею и под топор палача идти добровольно не собираюсь». «Боевой генерал, просто так не сдамся. Не знаю, где меня планировали ликвидировать, в машине или в лесу, но я добровольно не дамся. Да, меня будут искать, сообщите, что я вернусь на квартиру часам к одиннадцати дня. На ночную рыбалку пригласили, на нее время потрачу». На этом и укатил. И, кстати, вполне нашел первый дом. На чердаке схрон, сканер подтвердил, есть что-то. Аккуратно вскрыл аурным хранилищем кусок доски, потом руками убрал остатки вскрывающей плашки и прибрал содержимое. Килограмм семь будет. В основном ювелирка, но и наган с горстью патронов. Офицерская модель. Неплохо. На чердаке еще два схрона. Сканер пустоты показал. Один пуст, а во втором керенки. И эти деньги, вышедшие из оборота, мне не нужны. Оставил. Ну и по второму адресу. Вот тут изрядно покрутиться пришлось, пока не убедился, что нашел. По чердаку ступал осторожно, чтобы не насторожить жителей квартир внизу. Прибрал содержимое схрона. Чуть больше 30 тысяч рублей было. Для меня очень даже солидно. Ну, в моем сейчас положении. Так что вернулся к машине и уехал в городской парк. Машину прибрал, устроился в густом кустарнике, палатку поставил, комаров хватало и уже вскоре спал в ней. Подстилки или спальника не хватает, а так нормально. Вскоре я уже спал, будильника нет, но воды напился, надеюсь, поднимет вовремя. Древний будильник, но всегда работает без осечек.